Глава девятнадцатая Новый день принес новый не слишком приятный сюрприз. Столкнуться в коридоре с Бернадет это совсем не то, о чем я мечтала. Приведи меня, она зашипела, как рассерженная кошка. Думаешь, ты меня переиграла? Устроила мне редкостную пакость, опозорила? Что? Я опешила от такой наглости. Да ты сама стащила пузырек из моей сумки. Но Бернадет не унималась. Ты ее нарочно оставила, знаю твою подлую натуру. В самом деле, я начала выходить из себя. А вот я твою, похоже, не знала. Конечно, я была в курсе, что ты та еще стерва, но то, что оказалось еще и воровкой, для меня стало сюрпризом. Если ты думаешь, что тебе это просто так сойдет с рук, ты ошибаешься. Она вообще слышит, что ей говорят: Мне это зелье нужно было совсем для других целей. Ты его украла, так что никто тебе не виноват, кроме тебя же самой. Бернадетт прошипела ругательство, развернулась и, цокая каблучками, зашагала прочь по коридору. А мне понадобилось еще несколько минут, чтобы успокоиться. Ну надо же, какая непрошибаемая. И что она теперь будет делать? Явно же собирается мстить. Я задумалась. Ирмелина в безопасности. Максимум, что сможет устроить Бернадетт, это какая-нибудь мелкая пакость. Как же я ошибалась. На следующий день в столовой ко мне подошел Лорендис. Вид у него был крайне загадочный и чересчур самодовольный. То есть он у него всегда был самодовольный, но сейчас это было слишком, пожалуй, даже для Лорендиса. «Пять вечера в комнате отдыха факультета справедливости», — прошептал он и тут же отошел. Я с удивлением посмотрела ему вслед. Лорендис в последнее время усиленно делал вид, что меня не существует. С чего бы вдруг такая перемена? Может, он выяснил что-то, связанное с похищениями, о которых все будто бы забыли, или произошло нечто очень серьезное, настолько серьезное, что самовлюбленный аристократ забыл о том, какое страшное оскорбление я ему нанесла. Ровно в пять я приоткрыла дверь в комнату отдыха факультета справедливости. Там было темно и тихо. Я огляделась, не смотрит ли кто, и, убедившись, что в коридоре пусто, скользнула внутрь. «Эй!» — позвала я. А в следующее мгновение оказалась в крепких объятиях. «Я так и знал, что ты не сможешь противостоять моему обаянию», горячо задышал мне в ухо Лорендис и попытался поцеловать. «Пусти!» Я изо всех сил оттолкнула его. «Ты что, с ума сошел? Я, между прочим, замужем!» «Я знаю», — ухмыльнулся Лорендис, «но для настоящей страсти это ведь не препятствие». Он шагнул ко мне, явно намереваясь продолжить начатое. «Какая страсть? Ты о чем вообще?» я сделала несколько шагов чтобы оказаться на приличном расстоянии от красавчика который похоже и вправду рехнулся зачем ты меня сюда звал да уж понятно зачем снова ухмыльнулся он хватит ломаться юлия я получил твою записку и могу сказать что согласен какую еще записку вот эту он достал из кармана сложенный листок и демонстративно провел им перед носом какие сладкие духи рада что тебе нравится «Я, кстати, духами не пользуюсь», — отрезала я, вырвала листок из его рук и прочитала. «О, Боже!» У меня волосы на голове зашевелились. В записке почерком, подозрительно похожим на мой, было написано следующее. «Дорогой Лорендис, я долго не решалась признаться тебе, но считаю, что мое замужество было поспешным. Я поняла, что люблю тебя, только тебя. Развестись я не могу, но согласна встречаться с тобой тайно. Люблю, целую, желаю. Твоя Юлия». Что за бред? Кажется, до Лорендиса начала доходить. Улыбка сползла с его лица, и на нем отчетливо проступила злость. Ты хочешь сказать, что это дурацкая шутка? Ну, разумеется, если бы я писал любовную записку, не стала бы изъясняться так по-идиотски. И уж точно не стала бы писать ее тебе, добавила про себя. Он помрачнел еще больше. И вообще, я люблю своего мужа, и мы счастливы. Не все в этом утверждении было правдой, но сейчас уж точно не до мелочей. Но ты же пришла на свидание, недоверчиво прищурился Лорендис, все еще не желая отказываться от. Не знаю уж, чего он там себе намечтал. Я думала, что-то случилось. Пойдем, не хватало еще, чтобы нас тут застукали. Не застукают. Во-первых, я заговорил дверь, а во-вторых, это же факультет справедливости, а не жуткие зануды. Тут вечеринок не бывает. Вообще ничего не бывает. Ну, так расколдовывай дверь, и я пойду. Я провала записку на мелкие кусочки и выскочила в коридор. Чёртова Бернадет, не сомневаюсь, она это устроила. Ну что ж, это в любом случае не сработало. Думаю, Лорендис уже понял, что я к записке не имею никакого отношения. Только на следующий день я узнала, насколько всё плохо. Бернадет разослала мои записки, десятку старшекурсников. Приблизительно столько подошли ко мне, пытаясь назначить свидание. А ведь наверняка были и те, кому я вовсе не симпатична, и те, у кого хватило мозгов не подкатывать к жене магистра Ронюра, даже если та утверждает, что она не против. А за спиной шушукались, переговаривались. А главное, теперь вся Академия считала магистра рогоносцем, и я ничего не могла с этим сделать. Не отлавливать же каждого сплетника, чтобы объяснить, что все это — происки злобной стервы Бернадетт. Я была в отчаянии. Вернувшись домой, проскочила мимо магистра Рониура, стараясь не встречаться с ним взглядом. А что, если слухи дошли и до него? Как ей только в голову пришла такая гадость? Я застонала от бессилия. Вот же дрянь. Хотелось придушить ее своими руками. А потом расстрелять. А потом... Весь вечер я придумывала способы убийства Бернадет, один кровавее другого, но даже это не помогало. Той же ночью мне приснился сон. Здесь не было зеленого леса и поющих птиц, зато шумело море, синее-синее, бескрайнее. Светлый, почти белый песок заканчивался у крыльца небольшого дома с призывно распахнутой дверью. Я сразу же поняла, кого за ней встречу. Развернулась и побрела по берегу. Я вовсе не обязана играть по его правилам буду ходить тут, пока он не додумается меня выпустить. Незнакомец сидел в шезлонге у самой кромки прибоя и приветливо махал мне рукой. «А если бы я вошла в дом?» — гневно спросила я. «Мы посидели бы у камина. Но так тоже хорошо. Мне кажется, ты чем-то расстроена. Вовсе нет, у меня все отлично», — сказал я. Вот уж точно я не нанимала этого парня своим психотерапевтом и делиться с ним печалями не собиралась. «Враги иногда осложняют нам жизнь», — задумчиво проговорил он, давая понять, что в моих рассказах не нуждается. «Но то они и враги», — пожала я плечами. «И ты ни капельки не злишься?» — он смотрел на меня с интересом. «Ну, допустим, злюсь. И что? Сжигать кого-то живьем только из-за того, что он мне напакостил? Я не собираюсь. А вам бы, наверное, этого очень хотелось. Мне бы хотелось тебя защитить». «Зачем? Почему именно меня?» «На кой чёрт я вам сдалась?» «Ты молода, красива, талантлива, и у тебя есть характер. Мне это нравится». «Я, между прочим, замужем», — буркнула я. Мужчина расхохотался. «Но это можешь не рассказывать. Отпустите меня, я не хочу тут находиться». «Жаль», — сказал он просто. «Ладно, Еще увидимся». «Надеюсь, что нет». Я не успела договорить эту фразу до конца, как уже открывала глаза в своей комнате. Была глубокая ночь. Будить магистра Рониура я не стала. Какой смысл? Все равно буду только открывать и закрывать рот, как рыбка. «Он опять тебе явился?» — раздался голос медведя. «Угу», — мрачно подтвердила я. «И что хотел на этот раз?» «Сказал, что я красивая и с характером. Врет. «Что?» возмутилась я. Нет, ну ты конечно красивая и с характером, но таскается он к тебе не из-за этого. Да уж сама догадалась. Спи, сказал медведь. Да как теперь уснуть? Но глаза сами собой стали закрываться, и неизвестно откуда накатила сонливость. Я едва успела подумать, что кажется о способностях медведя знаю далеко не все. Утром я собиралась на занятия. Душу раздирала злость. На Бернадет На чёртова незнакомца, который никак не желает оставить меня в покое. Но, кажется, на Бернадет больше. Незнакомец в сегодняшнем сне вел себя на удивление мирно, по крайней мере, не пытался разрушить мой брак. Впрочем, он как раз прекрасно знал, что разрушать особо и нечего. Я вошла в аудиторию, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, забралась за последнюю парту, швырнула сумку на стол. В аудиторию заглянула какая-то девчонка с лекарского. Леди Юлия... «Вас вызывает ректор! Срочно!» Кажется, неприятности не закончились. Я взяла сумку и побрела к ректору, предчувствуя, что ничего хорошего меня не ждет. Постучалась, вошла и едва не попятилась обратно. Ректор был мрачнее тучи. Он и был похож на грозовую тучу. Куда делся добрый дедушка Мороз? Сейчас я впервые поняла, что магистр Теркерид — серьезный маг. Могущественный. На одном из стульев сидела Наира, бледная, как привидение. Явилась, сказал ректор. Я застыла у входа. Никогда еще он не встречал меня так. Здравствуйте, магистр Таркерет, пролепетала я. Одна из наших студенток сейчас в Лазарете. Она умирает, сообщил он, сверля меня глазами. Какая студентка? Помертвев спросила я. Та самая, которой вы подсунули свое зелье. Бернадет.